Глава двадцать восьмая. Разведка боем. Прошло секунд десять, прежде чем я осознал, что прекрасно выделяюсь на фоне моря, и меня с бухты видно. Но даже если бы меня не было видно, мои собаки, что с громким лаем неслись к кострам, прекрасно демаскировали. «Айра! Ника! Боня! Назад!» — заорал я, что есть мочи. Собаки остановились и немного полаев потрусили в обратную сторону. Но своей цели по демаскировке они и добились. Со стороны костров появились черные фигуры, которые с неожиданным проворством устремились в нашу сторону. От них до возвращающихся собак было метров двести, но Айра и ее сестры возвращались, лениво перебирая ногами, а дикари бежали очень быстро, сокращая дистанцию. «Айра, быстрее!» Я развернул Биму в обратную сторону и слегка пришпорил, уверенный, что моя свита не отстанет. Пронзительный вой раненой собаки ударил по ушам, заставляя вздрогнуть. Обернувшись, я увидел, что копье торчит из бока Бони, которая крутится, пытаясь схватить древко. Ей даже удалось погрызть древко, но силы оставили ее, и она жалобно визгнув упала на землю. Соскочив с лошади, подбежал к ней. Весь каменный наконечник был в брюхе, кровь обильно сочилась на землю. Интуитивно пригнулся, почувствовав опасность. Копье пролетело надо мной и, скользнув по задней ляжке Бимы, упала дальше. Испуганная и получившая рану Бима сорвалась в галоп, оставляя меня с раненым псом на руках. Айра и Ника рычали, прижав уши, ожидая команды. «Вы хотите войны? Вы ее получите!» Выпрямился и посмотрел в сторону противника. Группа дикарей в семь человек остановились в семидесяти метрах и их закладывают копья в металлке Для стрельбы из лука дистанция для меня большая, хотя почему бы и нет. Стоят они кучно, а мои стрелы с отравленными наконечниками. Несколько дикарей синхронно взмахнули руками. «Айра! Ника! В сторону!» Отбегаю влево метров на десять. Копья воткнулись в землю в том месте, где мы стояли. Второе копье попало Бонни в бок, и собака, дернувшись, застыла. «Твари!» Натягиваю тетиву и, не целясь, выпускаю стрелу в дикарей. «Скрик!» Стрела нашла свою цель, даже если это царапина, этого хватит. «Дикари не стреляют, видимо, копий у них нет». Стоят, жестикулируя, показывая руками в нашем направлении. Спокойно, словно в тире, целюсь и отпускаю тетиву. И снова вскрик, и спустя секунд десять дикарь валится на землю. От костров выдвигается большая группа, человек двадцать, не меньше. Увидев подкрепление, пятеро дикарей смелеют и бросаются в атаку. Еще дважды успеваю выстрелить, причем один раз мимо. Уже понимая, что выстрелить не успеваю, начинаю отступление, именуемое бегом подзывая собак. Оторвавшись метров на 50, останавливаюсь и снова стреляю. Минус один. Трое упорно бегут. Делаю еще один выстрел и снова мимо. Бросив лук, вытаскиваю мачете. «Айра! Ника! Фас!» Словно подкинутые пружиной, обе собаки взлетают, чтобы наброситься на дикарей. Я уклоняюсь в сторону. Мой дикарь проваливается, и я бью его мачете по открытой правой подвздошной области. Успевая заметить, как раскрылись края широкой раны. Мне некогда смотреть на него. Рубанув по шее дикаря, в которого вцепилась Айра, спешу к Нике, которой достался просто огромный косматый дикарь. Вооруженный длинной дубиной, он пытается достать собаку, но Ника увертывается, выцеливая незащищенное место. Забегаю со спины и бью рубящим ударом по левому плечу, перерубая ключицу. Несмотря на страшную рану, дикарь успевает попасть мне по бедру дубиной. Боль адская, а это он еще ударил с неустойчивого положения. Осторожно нагружаю ногу. Стоять могу, ходить тоже, но каждое движение отдается болью в ноге. Прямо на глазах по передней поверхности левого бедра вздувается шишка с багровым следом. Приплыли. Это разрыв или тяжелый ушиб. Сейчас мышца течет и хрен я смогу идти, не то что бежать. Хочется матюгаться за свою неповоротливость, из-за которой получил травму. Группа из 20 преследователей примерно в трехстах метрах. Идут быстро, но не бегут. Остановились у места первого боя, где мне пришлось оставить свою Боню. Наверное, разглядывают собаку. У меня с собой три стрелы, пистолет с тремя патронами и мачете. И две верные собаки. И трусливая кобыла Бима, которая сейчас спасется в полукилометре от меня в сторону плажа. «Айра! Ника! Пошли!» Ковыляю в сторону кобылы, пока преследователи заняты созерцанием картины боя у края солончака. Мне удалось проковылять метров сто, прежде чем дикари возобновили погоню. Им до меня примерно столько же, сколько мне до Бимы. Прошагав еще метров сто, убеждаюсь, что меня нагонят раньше, чем я дойду до лошади. — Бима, ко мне! — кобыла подняла голову и снова начала пастись. — Бима, скотина мать твою, давай, дергай сюда! — кричу, ковыляя сквозь боль в ноге. На этот раз Бима поскакала в мою сторону, но останавливается в 50 метрах, фыркая, смотрит поверх меня в сторону дикарей. «Бима, Бимушка, давай ко мне!» Ласковым голосом прошу, оглядываясь. Расстояние между нами сокращается, дикари ускорились, увидев, что я хромаю. Бима дает взять повод. Преодолевая адскую боль, с трудом вскарабкиваюсь на лошадь. Самое время. Дистанция сократилась до ста метров, и дикари уже на ходу готовят свои Трогай. Бима. Айра. Ника. За мной. Рысью начинаю удаляться от дикарей. Те останавливаются, понимая, что меня не догнать. Затем разворачиваются обратно. Придерживаю Биму, переводя на шаг. Ее силы надо экономить. Я сам идти не смогу. Пока медленно возвращаемся назад, пытаюсь проанализировать увиденное. Костров было много. Я увидел часть бухты, но там горело не меньше десяти костров. Сам огонь я не видел, но дым поднимался примерно в десяти местах внутренняя часть бухты была скрыта от моих глаз вероятно там тоже столько костров что это значит это значит что один костер это от двух до пяти мужчин воинов примерно такой расклад был в моем племени если учесть детей и женщин племя или несколько племен находившихся в бухте не сильно уступают нам в численности копья они бросают точно и далеко в боню попали примерно 70 метров причем дважды мои копья воины бросают наверное хуже но у нас есть лучники и есть выучка. Как-то после смотра тренировок я пришел к выводу, что даже пятикратный превосходящий по численности противник для нас не помеха. Сейчас я в этом не был так уверен, увидев вблизи чернокожих дикарей. Тот, что ударил меня дубинкой, был здоровее Лара. А сколько таких здоровяков среди черных? Я наткнулся на племя в бухте, всего в полутора днях неспешного пути. Значит, летание они форсировали или обошли ее в горах. Где глубина не такая. А сколько еще таких племен прошли реку? Одно, два, пять. Если засуха продлится еще несколько месяцев, сколько гонимых жажды и племен потянется через обмелевшую реку! Я остановил биму и кряхтя слез на землю. Нельзя ее загонять. Погони нет. Можно дать лошади отдохнуть и продолжить путь. Попробовал идти, опираясь на лошадь, но ходьба давалась с трудом. Через полчаса продолжил путь. Уже около источника встретил Бара, Лара и Рага в сопровождении пятерки лучников и десятка копейщиков. Прикинул, что они преодолели практически 30 километров и удивился скорости. Потерю Бонни воины приняли с мрачными лицами. Собак любили и баловали. С их появлением в лагере пропали крупные грызуны, которые уничтожали наши посевы ячменя. Мыши остались, но кошек я пока не видел, а как по-иному бороться с мышами просто не знал. Лар вырубил несколько прочных ветвей из кустарника в оазисе, накидал поперечных веток и накрыл моей шкурой сбимы. Осторожно положил меня на импровизированные носилки, и мы тронулись в путь. В Плаж мы попали только ночью. Как только меня внесли в дом, дал задание Лару удвоить секреты на рву и провести всеобщую мобилизацию с утра. Туго забинтовал ногу, осторожно ступил, перенося на нее вес. Было больно, но куда меньше, чем раньше. Даже ковылять получилось. Значит, речь идет только об ушибе. Сейчас меня занимало другое. Численность врага и вероятность прихода дополнительных сил противника из-за реки. Пытался снова проанализировать наши сильные и слабые стороны. У нас превосходство во всем. Мы умнее, многочисленнее, есть выучка и тренированность, и мы защищены ландшафтом. С одной стороны моря, две стороны прикрывает горная цепь и впереди ров, глубиной от двух до трех метров, Порву три укрепленные допотопные крепости. Но почему меня это не успокаивает? Почему чувствую себя так неуютно? Ответ на этот вопрос пришел сам по себе, во время завтрака, когда за столом собралась вся моя семья. Семья, переживания за моих женщин и детей, делает меня слабым и неуверенным. Боязнь, что они могут попасть в руки жестоких дикарей. Обе мои жены уже знают о грозящей опасности, но ведут себя по-разному. Нел спокойно, убирается на столе. Она уже видела меня в действии, ее уверенность в исходе непоколебима. Мир рвется в бой, воительница хренова, словно вся радость убивать и быть убитым. Мал растет, как сирота, ни мне, ни ей, ни до него. Только Нел снова беременная и смотрит за ним. Как ни старался этого избежать и, прерывая акт, и подбирая дни, все равно забеременела, и радость ее была искренней а мне только детского сада не хватало для полного счастья. Понятно, что каменный век, но детей все равно надо поставить на ноги. Смотря на Миху, которого практически достал Мал, мне становится ясно, что Миха скорее будет изобретателем, чем воином, в отличие от Мала. Сделаю его хроником нашего рода и племени рус. Мысль, возникшая при виде старшего сына, интересная. Пусть ведет летопись и аккумулирует знания. Без письменности и умения хранить знания племя быстро скатится в каменный век, из которого я его пытаюсь вырвать. А вот Мал... Мой взгляд падает на младшего сына. Типичный, забияка и крупный для своего возраста. Из него получится военный. Приходит Лар с докладом, что все воины поставлены под копья. Гау своих лучников тоже мобилизовал и отправил десять человек к рву. Хороших лучников у меня тридцать. но а только Гау и Ма могут считаться снайперами. Попросил позвать Хада. Надо проверить, насколько отстоялась вода в колодцах и как идут дела у рама, который из руды выплавляет свинец. Второй металл, который плавился спустя время после плавления свинца, наверное, был цинк. К такому выводу я пришел после мучительно долгих воспоминаний с курса школьной химии и курса неорганической химии. Когда Хат пришел, я уже успел обдумать предстоящую стратегию боя. Когда враг подойдет, показать ему малочисленные силы и дать пойти на штурм. Пусть полезет в ров, тогда прямо с бруствера их будут копьями колоть копейщики, а лучники будут отстреливать тех, кто остался наверху и может метать копья. Хаду дал поручение, чтобы Рам продолжал выплавлять наконечники из железа для стрел, все остальное могло подождать. Гау тоже явился по моему приказу и получил указание заняться стрелами. Когда они ушли, попробовал пройтись по комнате. Сегодня было немного легче, но нагружать ногу было еще рано. День прошел и солнце уже клонилось к закату, но враг не появлялся. Думать, что они потеряли след, было наивно. Отпечатки копыт Бима отчетливо выделялись на пересохшей земле. Отсутствие неприятелей я отнес к нерасторопности дикарей. Но через двое суток, на третью ночь после моего возвращения, мое сознание поменялось. Ночью Айра подняла тревогу, находясь в дозоре вместе с Рагом. Собака рвалась в степь, Но рак ее удержал за кожаный ошейник. Утром во время доклада этого случая я перебил рага. «Рак, ты в степь ходил? Смотрел? Есть ли там следы людей?» «Не ходил, Макса». Парень виноват опустил голову. «Это не твоя вина. Ты просто не мог такое знать. Сейчас сходи и проверь, нет ли с той стороны человеческих следов». Рак стремительно вышел, чтобы исправить свое упущение. Мне мало верилось, что ночью там кто-то мог быть. Но Айра просто так тревогу не поднимала бы. Рак вернулся через час. По его виду, я понял ответ на свой вопрос. «Сколько их было?» — спросил я, не дожидаясь его доклада. «Два человека, Макса». «Рак, позови Лара, Гао и приди с ними. Нам надо кое-что обсудить». Когда он ушел, я переваривал информацию. Дикари не пошли толпой в атаку. Вместо этого отправили двоих лазутчиков и сделали это ночью. Это другой уровень куда выше, чем в племени Гара, Уна и Вепря до встречи со мной. Либо черные стоят выше по развитию среди всех племен, либо у них появился Эйнштейн и Атилла в одном лице. Это же надо такое придумать, отправить лазутчиков, да еще и ночью. Ведь все дикари каменного века считают, что ночью люди не должны ходить. Даже в плаже с наступлением ночи практически прекращается все движение. Выводы меня не утешили. Кто-то кашлянул у двери. Вижу, у входа маются Лар, Рак и Гау, не решаясь войти. «Заходите», — приглашаю членов военного совета. Когда все зашли и расселись, спрашиваю у Лара, как командующего воинами. «Лар, когда нападут черные?» «Когда шаман скажет, что духи разрешили», — отвечает гигант удивленным голосом, не понимая, почему великий дух Макса не знает таких примитивных вещей. Такой же ответ дают и Рак, и Гау. Вот оно, мышление каменного века. С другой стороны, так ведь и бывало, что время охоты, перехода на другое место и время войны зачастую прерогатива именно шамана. Но, сдается мне, что у черных появился продвинутый дикарь, этакий мегамозг для каменного века. И не будет, и не будет он советоваться с шаманом, он сам определит время и место атаки. Никогда не поверю, что ночные лазутчики — это самовольная инициатива двух воинов. Их послали в разведку а сами воины в нескольких часах отсюда с сумерками они двинутся в путь подойдут к нам глубокой ночью и вырежут всех спящими примерно так поступил бы я на месте вождя черных дикарей и вероятно именно это он и задумал гау отправь всех своих лучников спать прямо сейчас когда мал солнце будет садиться за море все они должны быть около рва лар оставь в дозоре худших метателей копья а всех остальных отправь спать Когда солнце будет садиться, все они должны быть около рва. Пусть воины возьмут с собой мясо и воду. Рак, ты тоже иди спать. До захода солнца ты должен быть у рва. Все трое смотрят на меня удивленно. Вижу, что хотят спросить, но не решаются. Лар, ты хочешь спросить, зачем все это? Макса, почему так надо? Гигант волнуется. Ведь он ставит под сомнение мои слова. Потому что, Лар, черные нападут сегодня ночью. Они думают, что мы будем спать, и тихо нападут ночью. Макса! Ночью нельзя ходить, духи будут сердиться. Это рак, на правах родича смелее остальных. Рак! Кто я? Великий дух Макса Дарб. С готовностью отвечает мой Шурин. Вот и не забывайте об этом. Со мной, они с шаманами говорят духи. Никто не забывайте! А теперь идите и выполняйте мои указания. Все трое вскакивают и исчезают в дверном проеме. «Я нутром чувствую, что прав. Иначе с какой стати были ночные лазутчики? Да и долго держать воинов скрытно неподалеку от нас не получится. Кто этот вождь, что изменил психологию дикарей, заставив их поверить в себя настолько, что они пошли против устоявшегося мнения насчет ночных походов? И какими чудесами он смог их мотивировать, что двое воинов смело идут в разведку, не ввязываются в бой, а собрав сведения, тихо уходят?» «Не будь Айра и ее лая, нам в голову не пришла бы возможность ночной атаки. А если бы дозорные, уснув, проморгали врага, он обрушился бы на спящее поселение. Сколько времени прошло бы с момента атаки, пока мы проснулись бы и смогли организовать оборону? Сомневаюсь, что с парасонья люди сообразили бы бежать к командирам, строиться в фалангу и обороняться. А с учетом физически сильного врага, возможно, мы были бы обречены». Мия заскочила, чтобы перекусить и убежать обратно к своим арбалетчицам. Я про них и забыл. А они, между прочим, не уступают лучникам по меткости. «Мия, иди сюда. У меня есть для тебя задание».